И опять ее крики затрясли весь дом, затем перешли в плач, а потом в успокаивающее бормотание. Потом все опять успокоилось, и я понял, что все это может продолжаться очень долго. Когда я был уже не в состоянии держать глаза открытыми, то свернулся клубочком на теплой земле между двумя рядами хлопчатника. «Может, пойдем домой?» — шепотом спросил я Телли. «Нет», — твердо ответила она, не шевельнувшись. «Разбуди меня, если что-то произойдет», — сказал я. Тейли сменила позу. Села на землю и скрестила ноги и ложила мою голову себе на колени. Погладила меня по плечу, потом по голове. Я не хотел засыпать, но ничего не мог с собой поделать. Когда я проснулся, то не сразу понял, куда попал. Я лежал на поле в полной темноте. Я не шевелился. Земля вокруг уже не была теплой, ноги озябли. Открыв глаза, я огляделся в полном ужасе, но потом понял, что это стебли хлопчатника стоят надо мной. Потом услышал голоса неподалеку. Кто-то сказал Либби, и я сразу вернулся в реальность. Потянулся было к Телли, но ее рядом не оказалось. Я поднялся с земли и выглянул сквозь ряды хлопка. Ничего не изменилось. Окно было по-прежнему открыто. Свечи все еще горели, но мама и бабка были чем-то очень заняты. Телли, прошептал я, может, слишком громко, но я был слишком испуган. Шш! послышалось в ответ, иди сюда. Я едва мог разглядеть ее спину. Она виднелась через два ряда хлопка впереди, и чуть справа от меня. Ей оттуда, конечно, было теперь лучше видно. Я пролез сквозь стебли и вскоре сидел рядом с ней. Пластина дома расположена в 60 футах от горки Питчера. Мы находились на гораздо меньшем расстоянии от дома. Только два ряда хлопка отделяли нас от бокового прохода возле него. низко пригнувшись и глядя вверх сквозь стебли. Я, в конце концов, смог различить едва видные лица матери, бабки и миссис Летчер. Они были все в поту. Они смотрели вниз на Либи, Конечно, она нам ее было не видно. Не думаю, что мне в тот момент хотелось ее видеть. А вот моей соучастнице, несомненно, этого очень хотелось. Женщины все время наклонялись, двигали руками и уговаривали Либи тужиться и глубже дышать, непрестанно повторяя ей, что все будет хорошо. Но, судя по звукам, ничего хорошего пока не было. Бедняжка стонала и орала, и иногда вскрикивала. Резкие пронзительные вскрики едва заглушались стенами дома. Ее измученные вопли разносились далеко в тишине ночи. Я еще подумал, что ее маленькие братья и сестры думают обо всем этом. Когда Либи переставала стонать и вопить, то начинала причитать «Простите меня, простите». Это повторялось раз за разом, как бессмысленный вопль истрадавшейся души. «Все в порядке, милая», — в сотый раз отвечала ей ее мать. «Они что, ничем ей не могут помочь?» — шепотом спросил я. «Нет ничем. Ребенок выйдет, когда сам захочет». Я еще хотел спросить Телли, откуда ей столько известно о рождения, но решил попридержать язык. Она бы мне наверняка ответила, что это совершенно не мое дело. Внезапно в доме все стихло и успокоилось. Наши женщины отошли в сторону, а миссис Лейчер наклонилась, держа в руке стакан воды. Либи молчала. «В чем дело?» – спросил я. «Ни в чем». Перерыв в развитии событий дал мне время подумать о других вещах, а именно о возможности быть пойманным. Я уже достаточно тут насмотрелся. Приключение закончилось. Телли сравнивала его с нашим походом на Сайлерскрик, но та вылазка казалась сущим пустяком в сравнении с нынешней эскопадой. «Мы уже несколько часов тут торчали». А что, если папе заглянет в комнату Рики, чтобы проверить, как я сплю? Что, если кто-то из спруилов проснется и начнет разыскивать Телли?